Дженера стоял на тротуаре, поджидая Уиллиса, который как раз выходил из телефонной будки. «Известно что-нибудь?» — спросил он. «Пока ничего. У них там сегодня скопилось слишком много материалов на анализ». «А как же мы узнаем, что там у него в этом мешочке?» — возмутился Дженеро. «Придется подождать. Они просили позвонить им через полчаса или чуть позже». «Эти парни из лаборатории просто доводят меня до кипения», — сказал Дженнеро. «Но что тут поделаешь», — сказал Уилис. «Каждому из нас приходится нести свой крест». По правде говоря, его уже давно довел до точки сам Дженера. Они организовали доставку в лабораторию пластикового мешочка с какой-то травкой и попросили сделать анализ и установить, что это такое». Однако лаборатория, как правило, буквально завалена анализами такого рода, потому что полицейские не могут предъявить обвинение в хранении или распространении наркотиков без заключения лаборатории. Уиллис прекрасно понимал ситуацию и был намерен спокойно дожидаться своей очереди. Однако Дженеро настоял на том, чтобы он срочно позвонил в лабораторию и выяснил, что там делается». И вот теперь в пятнадцать часов сорок минут они узнали наконец, что там делается, а именно, что с их заказом пока ничего не делается. Женера продолжал ворчать, а Уиллису все больше хотелось поскорее попасть домой или хотя бы поплакаться кому-нибудь в жилетку по поводу трудностей, что на каждом шагу подстерегают детектива в этом городе. Сейчас они находились в районе Куортер, но не в той шикарной его части, что расположена на левом берегу. Однако и здесь, в этом районе, квартирная плата была весьма высокой, возможно, по причине близости хороших магазинов, театров и кафе. Дом номер 3541 по Карьер-авеню несколько поблек под воздействием времени, хотя некогда считался солидным домом. Он стоял в окружении таких же добротных, но уже утративших прежний блеск домов. Детективам удалось отыскать на одном из почтовых ящиков фамилию Хамлинга, и Уилис позвонил в квартиру номер 22. Ответный звонок дистанционно управляемого запора прозвучал почти немедленно, и дверь отворилась. Они вошли в скудно освещенный холл парадной. Прямо перед ними была ведущая наверх лестница, и холл и весь дом насквозь пропахлили золем. Они поднялись на второй этаж, нашли дверь с номером 22, прислушались, но за дверью стояла тишина. Детективы постучались. «Бобби!» — донесся из-за двери женский голос. «Полиция!» — сказал Уиллис. «А что вам нужно?» — спросил тот же голос. «Откройте дверь», — сказал Дженнеро. За дверью установилась тишина. Они продолжали прислушиваться. Им уже было известно, что Роберта Хамлинга в квартире нет, потому что девушка сразу же спросила Бобби. Но никто лучше полицейских не знает, какую смертельную опасность могут представлять женщины, поэтому они с напряжением ожидали дальнейшего развития событий, стоя перед дверью в пальто нараспашку, готовые в любой момент выхватить револьверы. Когда дверь, наконец, открылась, их взором предстала девушка-подросток в джинсах и выцветшей майке. У нее было круглое лицо, синие глаза и свисающие космами волосы. «Да, что вам угодно?» — спросила она. Выглядела она очень перепуганной и нервной. Одну руку она держала все еще на дверной ручке, а второй поглаживала горло. «Мы ищем Роберта Хамлинга», — сказал Уиллис. «Он здесь проживает?» «Да», — сказала она. «Он сейчас дома?» «Нет». «А когда вы ожидаете его прихода?» «Я не знаю». «Ваше имя, мисс?» — спросил Дженера. «Соня». «Соня, а дальше?» «Соня Соболев». «Сколько вам лет?» «Семнадцать». «Вы проживаете здесь?» «Нет». «А где вы проживаете?» «На Риверхед». «А что вы делаете здесь?» «Жду Бобби, он мой друг». «А когда он ушел из дома?» «Не знаю». «А как же вы сюда попали?» «У меня есть ключ». «Вы не возражаете, если мы войдем и будем ждать его вместе?» «Мне все равно» сказала она и пожала плечами. «Если хотите войти, так входите, пожалуйста». И она отступила в сторону, давая им дорогу. Она все еще была сильно напугана. Когда они проходили в дверь, она бросила быстрый тревожный взгляд в коридор, как бы моля, чтобы там появился Хамлинг и чтобы сделал он это как можно скорее. Уиллис заметил этот взгляд «Дженейро нет». Она закрыла за ними дверь, и все втроем они вошли в комнату, меблировка которой состояла из нескольких кресел, мягкого дивана и низенького, покрытого пятнами столика для кофе. «Садитесь, пожалуйста», — сказала Соня. Детективы уселись на диван. Соня заняла кресло напротив них. «Насколько хорошо вы знаете Роберта Хамлинга?» — спросил Уилис. «Достаточно хорошо». «Когда вы в последний раз его видели?» «О!» — отозвалась она, пожимая плечами. Чувствовалось, что она обдумывает, как бы ей ответить. «Ну, а какая разница?» «Может быть и существенная». «Ну, что-нибудь на прошлой неделе». «Когда именно?» «А почему бы вам не спросить об этом Бобби, когда он вернется?» «Обязательно спросим и его», — сказал Дженеро. «Но пока что мы спрашиваем вас, когда вы его видели на прошлой неделе?» «Не помню», — сказала Соня. «Знаете ли вы человека по имени Льюис Скотт?» — спросил Уиллис. «Нет». «А слышали ли вы когда-нибудь о магазине под названием «Тоска обезьяны»?» «Да, пожалуй, слышала». «Вы когда-нибудь покупали в нем одежду?» «Не помню». «Вы покупали в нем шелковую блузку черного цвета?» — спросил Дженнеро. «Не помню». «Покажите-ка ей эту блузку, Дик», — сказал Уилис. Дженнеро снова добыл конверт из плотной бумаги. Он вынул из него блузку и подал ее девушке. «Ваша?» — спросил он. «Не знаю». «Да или нет?» — спросил Дженнеро. «Может быть и моя, но я не могу сказать уверенно». У меня много разных вещей. «У вас что, так много шелковых блузок черного цвета, купленных в магазине «Тоска обезьяны»?» «Нет, конечно. Но можно ведь перепутать и свою одежду. Я хочу сказать, что когда видишь черную шелковую блузку, то это не обязательно твоя блузка. Это же может быть любая другая. Почем я могу знать?» «Какого размера блузки вы носите?» — Тридцать четвертого. — Это тридцать четвертый размер, — сказал Уилис. Но это еще не делает ее моей блузкой, не так ли? — спросила Соня. — Последнюю ночь вы провели здесь, в городе Айсола? — спросил Уилис. Да, конечно. — Где именно? — Да так себе, болталась по городу. — Где? — Ходила себе и там, и сям. «Где там и где сям?» «Соня, ты не обязана отвечать ему», — послышался голос от входной двери, и оба детектива одновременно на него обернулись.